Татьяна Морец. Когда сядет солнце. Книга первая. Шайрасы. Читает Анастасия Болотина. Пролог. Эту звезду не зря называют белая смерть, а планету, на которой я застряла, преисподней. Есть ли хоть что-то на этой планете пустыни от тех детских сказок, где нагруженные караваны исчезали, как мираж между песками? если только такое же чувство безмерного одиночества. Разве могла я когда-нибудь представить, что я, Марая Горслей, ведущий нейрохирург планеты G-3457, буду медленно умирать под лучами враждебного солнца?